Глава двадцатая Только я закончил диалог, во двор влетел Ингольф. Хоть магическая почта и недоступна ему, но очевидно, те чувства, что связывают его с моей сестрой, работают не хуже, правда с запозданием. «Что случилось? Я бросил все, потому что не мог найти себе место», взволнованно крикнул он, едва ступив во двор. Я успокаивающе поднял руку и приготовился к самому худшему. Тут гард уже все уладил. Видишь, на дело в черных штанах пришли. Чтоб не видно было, если обделаются. Я попытался пошутить, чтобы как-то снизить градус неминуемого напряжения. Ингольф неопределенно махнул рукой и побежал к дому. На душе скребли, казалось, не кошки, а настоящие саблезубые тигры, готовые разорвать мой стабильный внутренний мир в клочья. Я не знал, как исправить ту давящую неловкость, которая все нарастала. Идти в дом объяснять что-то было так же нелепо, как доказывать, что ты не летучая мышь. Я собрался с духом и приготовился принять на свою голову гром и молнию от сестры, но притормозил на террасе, наткнулся на Элину, которая забралась с ногами на кресло. Обхватив двумя руками чашку, наверное, уже остывшего настоя, она уставилась в одну точку, даже не заметив моего приближения. «Элина», – негромко позвал девчушку, боясь испугать. «А?» – она чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Я напоила Алисию успокоительным, как вы велели». «Хорошо». «Ты здесь останешься с гардом или домой вас заберу?» Озвучил я еще одну проблему, которая требовала немедленного решения. С одной стороны, с гардом дети быстрее в себя придут, а с другой не хочется лишний раз их присутствием о случившемся напоминать. «Мэр Ордан, мне очень неуютно будет здесь. Они сейчас будут кудахтать над детьми и раз за разом озвучивать произошедшее. Я уже чувствую себя лишней. Они семья, и сейчас это будет ощущаться особенно остро. Мы лучше домой поедем». Она озвучила свое видение и тут же испугалась последних слов. «Трогательная, деликатная девочка. Где же твой дом?» «Меня опять накрыло волной острой жалости. Я обязан сделать для нее что-то хорошее, запоминающееся, чтоб она забыла пережитый ужас. Потерпи немного, надо законников дождаться, разберемся с этим делом и тогда уже поедем». Я сказал это твердо, но остался стоять на месте. «Вы тоже чувствуете себя неловко?» Чуткая натура Элины сразу уловила мою нерешительность. И мне уже нельзя было показывать свою слабость. Я шагнул в гостиную, где и застал все семейство сестры. Близнецы сидели на коленях у родителей, непривычно притихшие, перепуганные. «Алиси, Ингольф, понимая, что бы я сейчас ни сказал, все будет мимо. Когда будете готовы поговорить, дайте знать. О безопасности не беспокойтесь. У вас теперь круглосуточная охрана, это раз. И два...» Прагинсу предъявят обвинение, и при любом исходе тяжбы он и дышать в нашу сторону будет бояться. Козни и подлости, которые делаются из-под тяжка, часто сходят с рук, а похищение детей – это другое. Если что-то нужно, присылайте гонца. Ардан, дай мы справимся чуть-чуть. Ингольф потер переносицу, где залегла глубокая складка. Даю, справляйтесь. Гарда с Элиной заберу, ей тоже в себя прийти нужно, а потом привезу. Алиси согласно кивнула. По всему было видно, что она еще не готова перешагнуть через пережитый страх. Хвалодухом судейские явились быстро. Я вывел Прагинса, предварительно сняв с него кокон, чтобы мне не вменили превышение самообороны, и я мог сказать, что он сам сюда приехал, по доброй воле. «Да, да, уважаемый. Теперь тоже ваше слово против моего». Гард, уставший и счастливый, гордо переваливаясь с лапы на лапу, шествовал сзади. «И опять мне повезло». Представители независимого правосудия оказались бесстрастными и объективными. Выслушав Алиси и Элину, они взяли под стражу прихвостней Прагенса, так как сомнений в том, что они напали на беззащитных женщин, а не наоборот, не было. А вот чтобы доказать связь Прагенса с преступниками и кто кому надел парализующий браслет, пришлось возвращаться к нему в дом. А там еще вовсю веселились гости. Вопрос решился быстро. Магическое зеркало подтвердило виновность хозяина. Не снимая браслета, его отправили в государственный совет для дальнейшего рассмотрения дела. А мне пришлось воспользоваться порталом, чтобы вернуться в дом Алиси за своими... За кем? С языка уже готова было сорваться любимцами? Я окончательно запутался. Элину воспринимаю как члена семьи. Слишком много вопросов. Отпустив потоки энергии, я материализовался у ворот. Не хотелось никого пугать внезапным появлением... Элину нашел все там же на кухне, она помогала сестре готовить обед. Гард сторожил малышей, которые под руководством Ингольфа складывали монетки, обучая счету. «Кто бы мог подумать, что домашнего любимца я когда-нибудь смогу использовать в качестве устрашения? Я благодарно потрепал по холке зверя и еще раз поблагодарил духов за то, что я оставил Гарда и Элину здесь, а потом еще раз за то, что хватило ума не отвернуться от нее тогда. Вернее, Зервуду спасибо». что хоть и не помог, но зато вовремя инициировал созвание совета, и мне ничего не оставалось, как оставить Элину у себя. Страшно подумать, что было бы, не окажись они рядом. Получается, что эта девчушка – самый настоящий мой хранитель. Маленький, слабенький, неприкаянный, но отчаянно смелый. В душе защипала, будто с нее содрали кожу и сыпанули солью. Маленькая, добрая фея, которая упала мне явно с небес. И чтобы она не исчезла так же, как появилась, я должен защитить ее. Ну все, мои хорошие, пошли домой. Уже скоро ночь на дворе. Не так я думал забирать из гостей эту парочку. Я представлял, что детвора будет на них висеть, визжать и требовать оставить еще, но... Вышло вот так. Как говорят, радуешься, что у тебя в руках хорошие карты, а духи решают сыграть с тобой в шахматы. Я погрузил в экипаж свое семейство, уже не боясь так называть, И только сейчас понял, что тоже устал так, будто работал рудокопом. И ужасно хотелось стереть хоть ненадолго эту горечь, которая ржавчиной разъедала душу. Странное дело, даже Гард, кажется, осознал, что всем сейчас не до веселья. Обычно его бьющая через край энергия не позволяла усидеть спокойно на месте. Сейчас же он просто развалился в проходе и уложил свою морду на колени Элине. Элина, вы, наверное, проголодались, когда с Гардом ели в последний раз. «Эта мысль меня сейчас озадачила больше других. Что заказать в харчевне?» Элина смущенно улыбнулась. «Что закажете, то и будем. Кстати, Гард просто слюной истекает, когда видит сладкий пирожок. Сегодня вам можно все. Главное, чтоб сытые и довольные были». Я, кажется, начинаю хорошо понимать Гарда. «Эту девчушку хочется опекать, защищать, заботиться о ней». Либо я конкретно дозрел до отцовства, либо эта парочка выбивает из меня весь хорошо спрятанный запас умиления. Во всяком случае, несмотря на сегодняшнюю встряску, я наблюдал за ними с нескрываемым удовольствием. Хотя в голову то и дело заползали и тут же испарялись мысли, но одна крутилась, не отступая. Найти, какими еще неблаговидными делами занимается Прагинс, что окончательно уничтожить его».